Жерло огромной пушки медленно поднималось ввысь. Пушка стояла возле крепостной стены, и вокруг нее суетились солдаты. У крепостных ворот царил нездоровый ажиотаж. Визгливая дама пыталась пройти в крепость без пропуска. «Я по приглашению баронессы Якобины фон Мюнхаузен», — возбужденно объяснял солидный господин в цилиндре. Караульный офицер пытался воспрепятствовать стихийному наплыву публики. — Господа, господа! Повторяю, это закрытый судебный эксперимент. Только по специальному разрешению. Попрошу соблюдать порядок, господа! Томас подбежал к крепостной стене с лестницей. Оглядевшись по сторонам, быстро полез вверх с большим мешком за плечами. У смотровой бойницы наткнулся на солдата. — Скоро начнут, — спросил он, как ни в чем не бывало. «Скоро — Скоро, — буркнул солдат. — Какой калибр? — Тридцать дюймов. — Нормально. Томас, оглядевшись, указал на узелок. — Вот, собрал ему кое-что в дорогу. — Какая дорога? — усмехнулся солдат. — Как он до нее доберется, когда облака на небе и луны не видно? Томас с видом знатока посмотрел на небо. «Когда видный дурак долетит, — объяснил он, — барон любит, чтобы задача была неадекватна своему решению». «Ясное дело», — согласился солдат. В ворота крепости въехал экипаж. Из него с шумом вылетел Феофил за Феофилом баронесса. «Фео, успокойся, умоляю! Оставьте меня!» Феофил ринулся к пушке и был встречен испуганным фельдфебелем. «Туда нельзя, господин барон! Пропустите! Я имею право!» «Фео, не сходи с ума!» — крикнула баронесса. «Хватит!» — взвизгнул Феофил. «Я всю жизнь не сходил с ума! Мне это надоело! А вдруг он долетит, и мы снова в дураках? Нет! Такой случай упустить нельзя! Я полечу вместе с ним!» Феофила подхватил рамком и увлек К носко расколоченным трибунам со скамейками для зрителей зрители уже шумно занимали места. Повсюду царило праздничное оживление. Не будьте идиотом, Рамкомф попытался усмирить разбушевавшегося Фиофила. Во-первых, вы вдвоем не поместитесь. Во-вторых, он понизил голос. Никакого полета не будет. Что это значит? Изумился Фиофил. Это судебная тайна. — быстро пояснил Рамкомф. — Сугубо между нами. Все заранее срепетировано. Мы положили сырой порох. — Зачем? — Не убийцы же мы в самом деле. Барон пролетит не больше двух саженей и шлепнется на землю. Таким образом мы спасем его. — Смотрите, это герцог. Можно начинать!